Это будет единственным реальным условием выживания и прогресса. В данный момент все это невозможно даже представить себе. Кстати, мистер Борг, уже много информации о протестах различных религиозных общин. Это и понятно. Тавро Кассандры по природе своей касается всех и вся в одинаковой степени. Реакция Кассандра-эмбриона в этом смысле универсальна. Силам же, эксплуатирующим разделенность человечества на группы, блоки, течения, на своих и чужих, и духовно паразитирующим на этой разделенности и противопоставленности, Кассандра-эмбриона совсем ни к чему. Они для них помеха, смута, общая, а не сектантская проблема. Такие силы будут всячески порочить Филофея и его открытие на всех языках и на речиях. Тут для меня ничего удивительного. Я с вами и в этом согласен, мистер Борг. Мне этот разговор многое еще больше прояснил. Но, извините, вынужден прерваться на минутку. Меня срочно по кодовому телефону. Нет-нет, вы и не хладите трубку. Я сейчас узнаю, в чем дело, и мы продолжим. Алло? Алло! Какие новости? — Да? — Вон оно что. — Это не совсем хорошо. — Есть. — Все понятно. Будем действовать. — Мистер Борг, извините, пожалуйста. Как говорится, по имеющимся сведениям, ситуация продолжает усложняться. Я попросил бы вас позвонить в местную полицию, предупредить, что к вашему дому от стоянки у супермаркета направляется сейчас большая группа демонстрантов. — ясное дело, будут протестовать, шуметь под вашими окнами. Хорошо, Энтони, я сейчас позвоню в полицию. Жена давно уже предлагала это сделать, да я как-то не торопился. Нам уже с раннего утра клеили на стены разные листки. Джесси сейчас сама пойдет звонить полицейским. Да, мистер Борг, эта мера предосторожности будет не лишней. Тем более мне сказали только что, что... Трибюн с вашей статьей уже выкинуты читателем. Экстренный выпуск. Вот как!» — нервно воскликнул Роберт Борг. «Стало быть, газетчики времени не теряли. Ну, естественно. Вы крупнейший футуролог, и ваше слово сейчас на вес золота. Конечно, вокруг статьи закипят сейчас такие страсти». Это первый пушечный выстрел из осажденной крепости, но это и единственный выстрел по Ордоку. Не скрою, меня это сильно огорчает. Думаю, что люди, разделяющие вашу позицию, есть, и что их немало. Нестандартно мыслящие интеллектуалы не могут не задуматься над феноменом Кассандра-эмбриона, ведь это поворотный пункт нашего самопостижения. Когда такое бывало в истории? И, казалось бы, все, кто ухватывает смысл этого явления, должны бы запеть весенними птицами на ветвях. Но, и я больше чем уверен в этом, к сожалению, подавляющее большинство интеллектуалов не посмеют встать против течения, сшибающего с ног. И в этом весь он элитарный субъект против толпы. Нет! Не поднимет голоса, за углом перестоит. А тем временем Ордок бегает с факелом, буквально запалил мировой пожар в умах и в душах, успел подчинить себе и поднять плебс. Все вокруг кликом кличут. Всем не терпится действовать, сбиваться в толпы. Ну, если уж проститутки вышли организованно на митинг, то что говорить об остальных? — Энтони, извини, я перебью. Хочу сказать, к слову, как старший по возрасту, ты еще совсем молод, и когда ты говоришь о проститутках, тебе смешновато, я понимаю. А мне это представляется очень печальным. Конечно, они во все времена вели себя соответственно своему занятию, но такого, чтобы проститутки публично выходили ватагой на митинг протеста, такого, прости меня... Я не слыхивал. Несмотря на профессиональный цинизм и самоуверенность, свойственную им, пришлось бедным проституткам и тут ощутить свою зависимость от жизненных обстоятельств. А ведь знак Кассандры...